Событие 47. -ое. Повыше бакланов, но тоже недалеко от воды, устроились утки-каменушки с окраской черного, коричневого и белого цветов. На фоне темно-бурой скалы, густо вымазанные гуана, они были бы заметны, если бы сидели неподвижно. Арсеньев, В.К. Рассказы. Диана 2, Аврора и паровой шлюп Марии под командованием капитана второго ранга Генриха Федоровича фон Штольца спешно покинули бухту наха на острове Акинава. Им нужно было не мешкая двигать на север. Пока что задание, выданное ему князем Балаховским, Генрих Федорович не то что не выполнил, но от него стал дальше, чем был при высадке десанта на Окинаве. Теперь, чтобы присоединить королевство Рюкю к джунгарскому ханству, нужно договариваться с сюзереном короля Сётай-князем или Даймё княжества Сацума, которое расположено на острове Кюсю-Симадзу на Риакирой. Так еще и он ведь сам вассал японского императора и сёгуна, да еще и бог живой. Ну вот, приплывем мы в это княжество и пушки наведем на них, а Даймё это выйдет и скажет… Я с радостью, дорогие друзья, но принять такое решение не могу. Вот если император Асахита, император Камей, даст указание Сёгуну, а Сёгун мне, то я, скрипя сердце, передам вам управление королевством Рюкю. А так извиняйте, дорогие годзины, жаловался фон Штольц капитану парового шлюпа лейтенанту Андрееву Александру Николаевичу. «Генрих Фёдорович, видно, что вы с князем Балаховским мало знакомы. Он бы ни к какому императору идти не стал. Разбомбил бы в пух и прах столицу ханства этого, город Кагасима, и сам замок Кагасима вместе с Симадзу этим. И все, больше ни с кем договариваться не нужно. Вот только мы будем далеко от Акинавы, а Япония, вот она, в двух днях пути». На самом деле, добраться за два дня, как планировали, не получилось. Ветер точно навстречу, как всегда в этих водах. Им на северо-восток, и ветер северо-восточный. И Генрих Федорович решил не тащить оба фрегата на буксире, хотя такой способ и обсуждался. Нет, угля мало, и он плохой. Вдруг бой, а они неуправляемые. Тем более лавры первооткрывателей земель заманчивые нарисовались. Пусть не совсем первооткрывателей, Но есть тут недалеко острова, которые Российская империя оспаривает по праву открытия. Острова необитаемы и названы в честь корабля, на котором их открыл русский капитан Захарий Панафидин в 1820 году, назвавший два из них в честь своего судна «Бородино». Острова «Бородино» — это два острова рядом, и один южнее поменьше — Захарий в своих отчетах описал подробно только один остров – Южный Бородино. В школе гардемаринов Генрих Федорович отчет Панафидина читал, и тогда его заинтересовала запись, что весь остров толстым слоем завален гуана, а ведь именно из него и делают селитру в Чили. Точнее, селитра – это и есть очищенная временем и дождями гуана. В результате эскадра пошла с Окинавы точно на восток и через три дня увидела землю на горизонте. Повезло. Разразился приличный такой шторм, тот самый, что потрепал эскадру князя Балаховского. А между северным и южным островом Архипелага нашелся пролив с приличной бухтой, в которой и укрылись. Море свирепствовало два дня, а когда погода наладилась, то сошли на берег, и это самая гуана обнаружили, как и тысячи птиц. Зале же напоминали серые камни, и птичьим, окаменевшим и пока не очень пометом, было на пару метров в некоторых местах все покрыто. Нужно будет с Александром Сергеевичем поговорить, на совете капитанов подвел итог фон Штольц. Если тут основать небольшое поселение, то они могут гуана добывать и в мешки или ящики складировать, потом грузить на корабли и на окинаву доставлять. а там построить фабрику, что будет эту гадость в селитру перерабатывать. А то мы скоро без пороха останемся. Если сюда англичане и французы на разграбление не будут посылать военные корабли, то где порох и брать? Еще неделю потратили на то, чтобы дойти до острова Кюсю и найти там это княжество Сацума. Оно запряталось в Большущем заливе, настолько большом, что от входа в залив до столицы княжества города Кагасима Плыли целых сорок миль, а дальше он все еще продолжался. Шли вдоль западного берега, и тут видно было, что остров очень густо заселен. Весь берег застроен мелкими поселками, а время от времени встречались и целые города. Не было бы с ними прихваченного сакинава моряка, который на своем кораблике плавал в этих водах, и еще больше времени бы затратили, останавливаясь возле каждого города и спрашивая, не столица ли это. А так шли без остановок, и везде за ними следовали десятки лодок рыбаков, предлагающих свой товар. Даже по просьбе Кока закупили немного рыбы, так среди рыбаков настоящая драка возникла за право продать свой товар. Веслами друг друга молотили по головам, пока с корабля Мичман Евстафьев не стрельнул из револьвера. Подошли к порту Кагасима под вечер и были поражены открывшейся картиной. На стапелях на берегу стоял почти достроенный брик явно европейского образца. Совсем не походил корабль на местные джонки. «Учится самурае, нужно будет этого мастера с собой забрать, а корпус сжечь», кивнул лейтенант Андреев в сторону недостроенного корабля. «Посмотрим, возможно, если он уже путешествие выдержит, перегнать его в Мацумая.